Обидчивая ехидна. Зверь колючий, словно ёж. На кого же он похож? А зверьку до слёз обидно. Я не ёжик, а ехидна.